Глава 24. Я жил на грани безумия, желая познать причины. Стучал в дверь, она открылась. Я стучал изнутри. Джаладдин Руми. Горконская пустошь. Пасть леты, стан ореха. Слова доносились, словно она находилась в стеклянной колбе, наполненная вязким киселем. Отрывистые звуки бились о стекло, словно ослепшие насекомые воздействуя незначительными вибрациями. Но при этом нельзя было разобрать ни черта. Сейчас она даже не смогла бы ответить на простой вопрос: на каком языке разговаривали окружающие ее существа. Последними воспоминаниями было то, как проклятый Мегавайт, ее первая цель в огромном послужном списке, доставившая целый ворох проблем вместе с каким-то занюханным древним гоблином поэт ее некой дрянью. Если бы не беспомощное состояние, она бы выблювала это пойло им в роже. настолько оно оказалось отвратным. Будто мелкие паразиты собрали все дерьмо со своего стана, добавили гнилья, тряпок, тухлых яиц и завонявший пару месяцев назад рыбы, а потом просто варили эту гадость до состояния киселя, разбавив своей мочой, чтобы при употреблении не склеила глотку. Даже сейчас, сидя на своей кухне, чудом выбравшись в реал, Клео ощущала остаточный запах и вкус вонючего пойла. Она была не просто зла, она была в тихом бешенстве. Готовая разорвать любого, кто скажет ей хоть слово о гоблинах. Вспоминая, как Мегавайт допытывался о ее отношении к этим зеленоухим тупым уродцам, Леосно снова выругалась в слух. Раздраженно отставив полупустой бокал с рубиновой жидкостью, она поджала ноги поудобнее, умащиваясь на высоком стуле. Когда первая поимка сорвалась, это только ее раззадорило. Она любила непростые цели, за которыми нужно проскакать полмира, но победа всегда окажется слаще затраченных усилий. Вот только все пошло не по плану. Цыли удалось уйти и во второй раз, поставив под вопрос компетентность её отряда, один против всех. Это могло вызвать восхищение навыками жертвы, если бы только жертва не опустила их на всю имеющуюся экипировку, лучшую их экипировку. Остальные попытки Клео предпочитала не вспоминать, проклиная себя за несдержанность. Она до сих пор считала, что последующие неудачи случились лишь по ее вине из-за недостаточной проработки плана поимки Подсознательно она понимала, что в первый раз столкнулась с тем, кто им не по зубам, но запретила себе об этом думать. Они смогут. Они обязательно закончат заказ. И дело уже даже не в деньгах. И Лео заслуженно считала, что сможет совершить то, чего не могут долгое время сделать милитари наказать взорвавшегося игрока, показательно, чтобы другим было понятно, что бывает с теми, кто встает на пути красоток. Или перетянуть мегавайты на свою сторону. Последним Клео сомневалась, так как отказаться от статуса первожреца мог только полный идиот. Пусть даже ему грозит дубиной весь игровой мир. Слишком мощные плюшки это все приносило. Да взять хотя бы умение принимать и постоять с пятиглавого дракона, за которую абсолютно любой игрок не задумываясь, согласится навесить на себя огромное количество всевозможных бафов, только былишеметь подобное в своем арсенале. Сейчас, когда с ее игровым аватаром творилось чёрт что, она могла больше времени посвятить раздумьям и анализу. Ситуация была одновременно проста и страшна. Она не могла управлять персонажем. Любые попытки входа окунали ее в полнейшую дезориентацию и чувство тошноты, которое преследовало ее даже в реале. Находясь постоянно под убойной дозой гоблинского варева, Клео могла только наблюдать сквозь мутную пелену за плавающими вокруг пятнами. Непонятное пойло в один момент начинала действовать как самый мощный дебафф, напрочь лишая ее способов управления персонажем, и просвета этому не было. Не было возможности использовать ни одно умение, не говоря уже о том, чтобы достать хоть что-нибудь из инвентаря или обменяться с кем-либо парой строк. Все исчезло, затянутая дымкой наркотического дурмана, коем был опьянен ее персонаж. Понятно, что в поддержку она так и не удосужилась отписать, предпочтя не выносить ссоры за из сбы. Профессиональная гордость просто орала, что Клео придется выпутываться из этой передряги самой. Не было возможности сотворить ни одного умения, кроме манящей кнопки логаута. Несколько раз она пробовала выходить в реал, но по возвращению всегда присутствовала одна и та же картина молочный туман, отсутствие интерфейса, невозможность что-то разобрать. Самым неприятным было то, что Клео даже не могла позвать на помощь, имея только отдаленное представление о том, где находится. Если бы я только знала. Будь проклята фракция равновесия, которая и являлась инициатором этого злосчастного заказа. Совершив всего лишь ряд нехитрых действий, не способных запутать даже тупой компьютер. А может быть, тупая я, соблазнившаяся такой запредельной суммой? Именно этим вопросом она и задавалась, когда вырисовывающийся расклад поражал своей простотой. Все было на поверхности. Вот только она, уверевшая свою непобедимость и слишком долго не знавшая осечек, просто попалась. Не было изящества и хитросплетения и интриг, на которые богаты разработчики пичкая квесты всевозможными загадками и ребусами. которые не каждый игрок сможет разгадать. Просто в один день в меню ее отряда появились лаконичные строчки, гласящие, что за первого ждётца фракции Хаоса некто заплатит 20 миллионов золотых. Подобные заказы довольно часто появлялись на виртуальной доске ее и подобных отрядов, но, как правило, сделку успевал зафиксировать первый и самый удачливый. После того, как заказ был взят, иным отрядом он оказывался недоступен ровно до того момента, пока не выйдет срок его исполнения. Если заказ не выполнялся в срок, он снова выносился в общий доступ, пока наиболее пытки или уверенный в своих силах отряд не фиксировал готовность его выполнить. Классика: кто первый, тот и успевал к раздаче бонусов. Именно поэтому она не придала значения столь значимой сумме, когда ей посчастливилось оказаться перед монитором в тот самый момент, когда выплыла надпись, гласившая примерно: «Мегавайт, Draw. Доставить в Wardale живым. Точка доставки. Награда: 20 миллионов золотых". Выполнение заказов подобного ранга всегда поднимало репутацию поискового отряда до немыслимых высот, позволяя в дальнейшем ставить свои условия, выражающиеся в поднятии цен на свои услуги. И чем больше было выполнено подобных щепетильных операций, тем выше могла подниматься планка, определяющая стоимость найма специалистов, зарекомендовавших себя столь высоко. У Клео заказов ранга легендарной еще не было. Когда после взятия ей посыпались сообщения от радостных членов команды, Клео всерьез рассчитывала возвыситься на этом заказе. Вот только принимая поздравление, ее терзал червячок сомнения. Позже, когда она проинспектировала тайминг, выяснилось, что заказ на загадочного мегавайта провисел около двух часов на бирже наемников, прежде чем Клео смогла его увидеть и зафиксировать, что уже оказалось первой странностью, после которой нужно было истошно бить на бат и начинать паниковать. Неужели никто его не видел до этого? Добыть да не может. Клео начала рыть форум. После долгих поисков соединив многие цепочки воедино, она начала понимать масштаб развернувшейся трагедии, в которую ее втравила собственная невнимательность. По ее информации, мегавайт появился из ниоткуда в один момент взбудоражив все игровое сообщество своими достижениями. Даяна первая устроена так, что никакое великое деяние по меркам игровой системы не может остаться в тайне. Если это первое прохождение подземелья, это узнают все. Если новое достижение или титул, который неизвестен широкой публике, будь уверен, что система моментально об этом протрубит на весь мир. Понятно, что не всем игрокам это нравилось, но таковы были правила игры. Конкуренция между игроками должна постоянно подогреваться. Вот только Дроу-первожрец был не из таких. Она уже видела достаточно примеров, когда одна группа зачищает 300 раз пройденный инстанс, поставив это дело на поток, а потом туда попадают такие, как Мегавайт. И оказывается, что в локации существовал секретный проход, ведущий в сокровищницу или к самому финальному боссу, о котором никто не слышал. Сплошь и рядом. Достаточно только найти идиота с нестандартным подходом ко всему, и готово. Он просто-напросто разнесет в щепки установившийся порядок, проделав дыру напрямую там, где до него прошло сотни опытных игроков, даже не думающих в подобном ключе. Дуракам зачастую везет». вот только после всего произошедшего с ней у Клео поворачивался язык назвать первожильца дураком. Слегка наивным, да. Жестким, когда дело касалось его друзей, определенно. Жестоким и беспощадным, когда Мегавайт загоняют в угол, 100%. Но не дураком. Она сама себе не хотела признаваться, что ее переиграли, Ее, которую знала полигрового мира Даянной первой, как безжалостного охотника за головами, выполняющий свои заказы независимо от уровня сложности. И вдруг обскакал какой-то нуб, живя в столице, Она изначально никому не светила свою личность, и не афишировала увлечение игрой. Никто в здравом уме не мог протянуть ниточки к ней, являвшейся для заказчиков, незнакомых с доянной первой просто фрилансером, клепавшим однострочные сайты для таких же одностраничных и однодневных фирм. Вот только она уже 1000 лет не занималась подобной ерундой, наняв себе несколько исполнительных работников, выполняющих всю работу А сама сконцентрировала свое внимание на успешно развивающейся дайне первой, так как игра стала новой работой, приносившей гораздо большие барыши, чем ее прошлое занятие. Карьеру в игре она строила поступательно, методично, не торопясь, как привыкла все делать в этой жизни. Создав персонажа, прокачивала репутацию со всеми пантеонами, скрупулезно изучая, как рост ее в одной области влияет на падение репы в другой враждебной. Она анализировала и делала выводы. Постепенно вырисовывалась карта рабочей зоны ее новообразованного отряда. Это и склонило чашу весов в пользу выбора темной фракции. Ловкость, магия очарования, экзотический внешний вид, на который клюют все. Тифлинги имеющие в покровителя Ахтанатоса были идеальными охотницами, исходя из их параметров. Вот только, как всегда бывает, отступившегося лидера всегда ждет недоверие. Акела промахнулся. Сначала это ощущение в атмосфере отряда в недомолвках и косых взглядах Потом начинаются осторожные высказывания и упреки, перерастающие в обоснованные претензии, и в этот момент нужно или менять часть отряда, жестко наказывая бунтовщиков, чтобы другим неповадно было, либо полностью уничтожать всех, кто был с тобой связан, и начинать заново. Клеу не устраивал ни один из вариантов. У нее был надежный план по поимке, который просто рассыпался прахом, а она с недавних пор просто потеряла контроль над своим персонажем, сам того не понимая, Мегавайт просто растоптал все ее усилия. выдернув ее из красоток в тот момент, когда она там была наиболее нужна. Уже ничего не будет как прежде. Грустно усмехнулась девушка, все еще раздумывая, остаться в реале или снова лезть в игру, пытаясь найти возможность освободиться от оков гоблинского дурмана. Приняв решение, она направилась к капсуле. Коротышки никогда не платят просто так, промелькнула у нее мысль перед тем, как мозг погрузился в глубины виртуальной реальности. Всегда доход у них слегка покрывает расход. И мне кажется, я знаю, что именно уже записали в твой доход. мой заклятый враг